«Ох, — говорит, — думал Берия, — как держится. Жаль, что слишком старый. А и все-таки...» «Состояние его здоровья приближается к критическому», — продолжал Градов. «Однако это совершенно не обязательно означает, что он скоро умрет. Он может выйти из кризиса, принимая медикаменты и полностью изменив образ жизни». диета, физические упражнения, полное, иногда довольно длительный срок, ну скажем год, устранения эмоциональных, психологических и интеллектуальных нагрузок, то есть отдых. Вот и все. Дело проще пареные репы. Несколько секунд царило молчание. Лицо Берии было непроницаемо. Лицо Бориса Никитича. Было проницаемо. — Маски не наденешь. Все ясно, все сказано. А чтобы еще яснее все стало, пусть заметит мое презрение. Он усмехнулся. — Народ, ну что ж, в нынешних условиях народ может и не заметить годового отсутствия вождя. — Интереснейший человек! — едва не воскликнул Берия.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 Но лукаво сказал он от окна и даже погрозил гордецу пальцем. — Я вот только сейчас перелистал ваше дело и кое-что увидел, записанное нашими товарищами еще в старые времена. — Профессор Градов порывисто встал, сидеть! — рявкнул Берия. — Не сяду! — крикнул в ответ профессор. — Да что это со мной? — С какой стати я должен сидеть? Предъявите ордер на арест, а потом приказывайте. Впоследствии, пытаясь анализировать свое столь невероятное поведение в застенках ЧК и стараясь по интеллигентской привычке все-таки самого себя унизить. Градов решил, что он в эти минуты, очевидно, подсознательно почувствовал, что Берии нравится его независимость, и, стало быть, это неизвестно откуда взявшаяся отвага, совсем и не отвага вовсе, а что-то вроде упрямства любимчика-ученика. Берия улыбнулся и произнес любезнейшим тоном. — Слушай... Старый хуй собачий. Если эта информация куда-нибудь просочится, блядь, сраной. Если кому-нибудь скажешь о навсхиб встречах, понял? А нашем разговоре я тебя отдам со всеми потрахами Мишке Рюмину, и ты свою гордость. Проглотишь вместе со своими кишками и яйцами точно так же говно козы, как и ее твои еврейские дружки Гёттингер и Трувсе проглотили шкуру, спустим с раков в буквальном смысле. Он надел плащ, шляпу и протер шарфом очки. Любезнейшая улыбка все еще блуждала по его губам. у которых было какое-то странное свойство то сужаться, превращая рот в подобие акульевого отверстия, то распускаться мясистым алчным цветком. Страннейший человек в большевистском правительстве, — вдруг совершенно спокойно подумал Борис Никитч. Меньше всего он похож на большевика. В нем есть что-то...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 Вдруг милейшим образом рассмеялся Берия. — Ведь супруга ваша, мэри Вахтанговна, моя землячка, ведь верно? А ведь все грузины, немножко родственники, даже и менгрелы с картлицами переплились. Поищите в наших летописях «Картлиццховреба» и наверняка найдете родственные связи между Берия и Гудяшвили. «Не надо вздрагивать. Все мы люди, а племянник вашей супруги Нукзар Ламадзе — мой ближайший помощник. Хе-хе-хе, видите? Мир мал, мир мал». «Да, мир тесен. Как бы подтвердил и в то же время как бы поправил градов».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 Сосны, подруги жизни, ровно и нежно шумели под ветром, который не исчезает никогда. Самый молодой и самый древний обитатель всех пространств изыкал улубь земли. И в освещенном окне проходит силуэт старой подруги, единственной женщины, которую я любил всю свою жизнь, ну, если не считать нескольких медсестер в командировках. Спина ее все еще не сцутулилась, седая коса тяжела, а все с той же гордостью проплывают ее груди, которые я когда-то так упоенно ласкал, и из которых левая так теперь обезображена недавней операцией. Ну, давайте теперь наслаждаться каждым мигом в родном доме табаками и ветром, И нежным видом старухи любви. Надолго ли я отпущен назад в жизнь? Почему же щенок не чувствует моего присутствия и не лает? Это он не сторж, заласкан моими женщинами, как и тот предыдущий. Срываю белый цветок табака, погружаю в него свой давно уже окаменевший нос. Поднимаюсь по крыльцу, наслаждаюсь каждой ее ступенькой, поднимаю руку, чтобы насладиться стуком в свой дом. — Ха! -ха — залаял Архимед. — Наконец-то! — Это я, Архипчик! —